Глава 28. Дно. Выглядит странно, начал я, пока Алан нчал по магистрали за пределы города. Как можно назначать членов одной семьи на аналогичные должности в разных предприятиях, причем важных стратегически? Сталилитейный завод важен, пороховой тем более. Не удивлюсь, если кто-нибудь из поликарповых еще и прямой оборонкой заведует производит вагоны и танки. Не бы это каким-нибудь кумовством, но у нас очень многое зависит от хорошего отношения к семье, ответил сыщик. Вот, например, был бы у меня брат, который, допустим, не преступник, но на чего далеко ходить? Как Юлиан, народовластец, борец с режимом. Где-то я такое уже слышал, помрачнел я. История, похоже, любит не только по спирали двигаться, но еще и стремиться в определенные точки. Не суть, не про историю говорим. Вот по суде сам. Юлион мой брат. Значит, мой брат кто? Народовластец». властец. Фу, скривился Алан. Так куда меня возьмут, зная, что мой брат против власти пошёл? Его, получается, взяли бы где угодно. С чего это? Фыркнул сыщик. Так анекдот старый есть как раз про двух братьев. Один продвинулся по карьерной лестнице высоко, а другой как был командиром отряда так и остался. И нетерпеливо перебил меня Алан. Вот и спрашивает командир отряда своего брата: "Как ты так смог?" Тот ему и отвечает: "Меня просили писать, кто мой брат. Я и писал красный командир. А ты что писал?" "Красный. У нас своя специфика была." Вот первый брат ему отвечает. А я писал, что мой брат белый предатель. Хе, сыщик ударил по рулю. Да, что-то подобное я имею в виду. Потому что нельзя прийти на управляющие должности без рекомендаций. А рекомендации лучшие рекомендации тебе дают родственники, предки чаще всего, но иногда братья или сестры. Вариантов много. Тогда онники и этой рекомендации предостаточно будет. Да, довольно много. У парня светлое будущее, если только не окажется, что его отец или дядя замешаны в каких-то махинациях. Тогда это ставит жирный крест на будущем любого человека, кем бы он ни был. Понимаешь? Прекрасно понимаю. И до сих пор удивляюсь тому, что меня так радушно приняли в императорской семье. А это тебе не просто повезло, дружище, улыбнулся сыщик. Тут дело в любовной химии. Это посильнее всяческих рекомендаций будет, перекроет все, что угодно. м да, наверное. Не знаю. Император мог бы сильно противиться моему появлению в семье, но нет, заинтересовался даже. "А ты для него интересен тем, что ты из другого мира?" проговорил сыщик. "Это нормально. Чужак но мирный и притом способен дать что-то новое. У тебя другое прошлое, другие взгляды на жизнь". Почему бы не попробовать с твоей помощью освежить этот мир? Вероятно, так он и думает, я пожал плечами. Неуютно было разбирать деятельность императора, тем более что я почти все сказанное прекрасно понимал сам, и не нужно было ничего дополнять. Сыщик не мог бы сообщить мне ничего нового. А если вернуться к нашим поликарповым, то сильная семья, сильная». Люди приходят на должности и там остаются, потому что фигура деда повлияла. Его помнят многие. Он город строил и приложил немало усилий. Но если предположить, что наши с тобой анекдотические истории основаны на реальных событиях, то каждый нынешний родственник Никиты может быть тем еще под лицом. Вполне может быть. Не зря же говорило, упоминал документы. Да, они могли бы пролить свет на все происходящее. Далеко нам еще?» «Пороховой завод в городской черте. Шутишь, улыбнулся сыщик. Бахнет так, что мало не покажется. Селитру и все такое. Точно, я укорял себя. Не подумал. Может, там еще и стрелять нельзя. Нельзя, ответил сыщик. И машин лучше подальше отставить. Что если вдруг чего? Вдруг чего? вскричал я. Да, ситуация такая, что ожидаем чего угодно. Я предпочёл промолчать. Автомобиль покинул пределы городской черты и мчался в сторону порохового завода. Как я и предполагал, построили его в низине, окружённой густым лесом. Действительно, если бахнет, то взрывная волна упрется сперва в склоны, а потом рассеется меж сосен. Правда, если это случится, лес повалит на километры, если судить по огромной впадине, где стоял завод. Самое интересное, что если бы мне не сказали, что здесь делают порох, то ничего особенного в производстве я бы и не заметил. Но теперь все детали бросались в глаза. А сам завод был похож на сотни других, ничего особенного, ни старых, ни высоких крыш, ни конвейеров. Несколько корпусов, явно административный высокий, явно производственный. И точно должно быть несколько десятков рабочих. А как же люди сюда добираются? Тот же тит и работники. Думаю, в паре километров отсюда есть поселок, где они живут. 2-3 км, даже если транспорт не будет ходить, есть возможность дойти пешком. Специфика предприятия. Да, иначе подвоз бы организовали. А здесь получается мало народу. Обычно на таких предприятиях работа ведется в три смены, одновременно никто не работает, даже в четыре, может быть. Как бы и все такое, чтобы люди не умирали в сорок лет от того, что надышались испарениями. Ну да, в моем мире о такой заботе никто не слышал, фыркнул я. Алан сбросил скорости на нейтралке и скатился вниз. К заводу подъезжал медленно, и у нас еще было время на пустую болтовню. Чувствовалось, что нервы на пределе, даже если наши подозрения не подтвердятся. Риск даже нахождения рядом с производством такого рода заставляет задуматься о вечном. Сыщик же ляпнул пару фраз о том, что всё-таки здесь лучше, чем в моем мире, абстрактно. Разговор поддержать, потому что нервничал он едва ли не больше, чем я сам. И все же мы остановились на проходных, припарковав автомобиль. Э, где все? бросил в воздух Лан. Э, вон, внутристь пары машин. Но все же что-то было не так. Тихо. Едва ли пороховой завод останавливается хоть на минуту. Мы направились к проходным. Никого и в будке. Еще более странно без охраны. У меня появились кое-какие вопросы. Я встал на месте, проверил пистолет. Не у тебя одного. Быков крутился так, словно ожидал нападения с любой стороны. Но ведь сегодня рабочий день. Да, слышишь? Тихий гул моторов слышался не очень отчетливо, но разбавлял шумящие сосны. Место, где стоял завод, было очень красивым, и то, что происходило, казалось еще более странным, пугающим. Не хватало отряда стрелков и пулемета. В городе не было такого. Люди на улицах, даже в ту снежную ночь, охрана на проходных, светящиеся окна в ночной мгле, и чувствовалось, что не один сея, частн, несмотря на светлое время суток, ни машин, ни людей, ни прохожих на улицах, только ровное гудение механизмов, мрачно, пускай и не темно. Я сглотнул слюну и посмотрел на Патрию. Рука немного подрагивала. Этого еще не хватало. Так, я взвел курок. Пошли уже. Барон, честно тебе признаюсь, давно мне так страшно не было. Не тебе одному Но почему-то чужой страх убрал подальше мой собственный. Когда бояться двое, уже не так страшно. Тогда заходим, идем на дно. В смысле. Я понял, нервно перебил я. Без санкций, без документов, без всего, что могло бы разрешить наше появление на предприятии, мы попросту заявились на пороховой завод. С оружием. Ничем хорошим это не могло закончиться.